Глава 48. После того, как Габрид прокомментировал вслух случайно пришедшие ему на ум выражение своего покойного друга, он, стараясь не сойти с ума от укусов мерзких клопов, снял верхнюю одежду и заполз под одеял. Красные жучки стали еще более злобно обозрать по его телу. Они заползали ему под мышки, в за волосы на груди и ногах, а самые ногу паразиты пытались помонять его шею на зле. Возможно, дополнительный эффект этому подавало еще и то, что в темноте он не мог изрядить точное количество комах, но так или иначе дискомфорт постепенно усиливался и вскоре инспектор проснулся после ночи. С меня хватит, крикнул он в пустоту. Как был мусиком, говорит, подошел к на стену включателю и потянул руку вперед. Его касательный палец коснулся белой пластиковой кнопки и раздался едва слышный щелчок, и в комнате сразу стало светло. Инспектор опустил глаза и посмотрел на свои ноги. Мерзкие, отвратительные, ублюдские клопы весельного кожи, подобно муловен спящих за видку. Ох, подумал он, если бы я случайно не перевернул матрас, то, вероятно, насекомые не вылезли бы наружу. Зайдя в ванную, он включил душ и тут же встал под его колючие и холодные струи. Пытаясь смыть с себя паразитов, Голубейт мысленно вернулся в портву. Сначала он просто вспоминал о том, как ему там было хорошо и как он мог спокойно спать в своей маленькой квартирке, не тратя свои силы на борьбу с клопами. Затем, когда инспектор наконец удалось избавиться на большинство позитов, он сел на край ванны, сосредоточившись на том моменте, когда он решился на то, чтобы уехать в этот самый Лондон, где он сейчас находился. В то время не происходило ничего особенно необычного. Грабайт просто направлялся к себе домой после утомительного рабочего дня. В тот вечер дух холодный ветер, поэтому он не хотел слишком долго задерживаться на улице и шел ускоренным шагом. К тому времени, когда он добрался до Эйбаут-стрит, на улице уже спустились сумерки. Подойдя к дому Е-14, в котором он жил, инспектор сунул руку в кол пиджака, ибо ключи он всегда достал заранее, и поднял голову. То, что он увидел, заставило его стихнуть из себя на лед Меланхолии. Дело в том, что окно его квартиры было ярко освещено. Галбайт очень хорошо помню, что он со вчерашнего вечера не включал свет в комнате, так что не могу быть никаких в том, что в его квартиру некто пробрался. Сердце инспектора бешено забилось, и он, нащупывая вовнутрь на команде бюджета, свой маленький, но верный табельный пистолет, лихорадочно вбежал в подъезд дома. К счастью, для него в подъезде не столкнулся ни с кем от своих соседей, так что мог спокойно вынуть оружие, не опасаясь, что кто-нибудь это заметит. Грабает с громким топотом сбежал по ступенькам в второй этаж и, держа оружие левой рукой, вставил ключ заможенную скважину. Руки его были мокрыми от пота, пальцы дрожали, как лихорадки. Такова была сила страха, охватившего полицейского в ту секунду. наконец ему удалось вставить ключ в скважину. Наклонившись всем телом, Грабрид повернул его, при этом металл ключа и не согнулся. Дверь тихо скрипнуло, и Грабрид, держа пистолет наготове готове, одним махом приступил порог с проволочным тихозводным. «Добрый вечер, господин спектр, я рад, что наконец пришли». Вдруг послышался совершенно спокойный старческий голос. Гэлбэйт ожидал увидеть в своей квартире кого угодно, бандитов, гангстеров, сумасшедших хвоунов в конце концов но каково же было удивление когда оказалось, что на стуле, стоящем у окна сидел никто иной, как сам господин главный инспектор не в кино, Гэлбэйт спокойно, хотя и снег на упёк, сказал Сэм действительно, эта сцена выглядела невероятно глупо хозяин квартиры стоял напротив своего гостя добавив ему двух пистолета Гэлбэйту стало сразу не по себе Я вынужден попросить вас прощения, смущенно сказал он, медленно пуская табельный пистолет. Пожалуйста, присаживайтесь, нам нужно поговорить, и озвучим и произнес Сэмбур. Очевидно, подумал Габайт, господин инспектор совсем не боится смерти, раз там даже бровью не повел во имя этой выходки с пистолетом. Положив оружие во внутренний команд Пиджака, Габайт поднял глаза на своего нежданного посетителя. Знаете, мне же то не хочется садиться, тихо сказал он. «Вы нервничаете, и это ваше дело», — сказал Сейму. «Но имейте в виду, что в таком случае вам придется стоять довольно продолжительное время». «Или какая-то пиворучка, для которой последние пару часов уже втялись, ответил Габрад с оттеком обиды. Эти слова вызвали подобие улыбки на лице господина главного инспектора Сейму. Сейку, казалось, нравилось наблюдать за волнением мужчины, который был моложе его самого на 20 лет. Должен признаться, мне нравится Ваш способ того, как вы выражаете Своё мнение меня Но я пришёл к вам не ради того Чтобы восхищаться вашим замешательством Он ну, конечно Саркастически подумал, говорю про себя Господин ван инспектор тихонько Пробавился в нос у подчиненного, И ведом думает, что хозяин квартиры Сочет это таким же обычным делом Как куты не пьём пищи Суть в том, что я хочу сделать вам сообщение Начал его гость. С этим с вами Сэйму потянул в пьет и взял со стола пачку сигарет. Габайт подспешу подойти к господину главную инспектору, чтобы услужливо зажечь ему сигарету, но тот молча отстранил его жестом и сам зажег ее от своей зажигалки. Итак, Габайт, делал затяжку, сказал он, я понимаю ваше отношение к ней, поэтому не буду спрашивать вас о том, почему вы решили не рассказывать мне о своих планах. Э, что он имеет в виду, задумался Габайт, кто это она, которого он, словом Газаряка, чувствует какие-то суперотношения. «На по этим причинам, подожди Сэммур, я не проси вас делиться со мной своими подозрениями. По отношению к кому невольно выросил об К доктору Бейзводу, кому же еще? Ответил господин главный инспектор и выпустил ручку дыма. Горбот невольно восхитился тем, какое аккуратное колечко сделал почтенный гвозь. «Да, — подумал, умение куить тоже искусство. С чего вы взяли, что я подозреваю? Спросил он Сэмура, с ноток иронии в голосе. Потому что я, как человек, который близко с ним знаком, прекрасно осознавал тот факт, что персона не могла не вызывать подозрений, особенно субъекту со складом ума, подобно вашему. У хозяина квартиры непроизвольно расширились глаза, когда его гость вышел на него эти развлогойствования. Как? Подумал. Неужели господин, а действительно был связан с этим доктором? Это не укладывается в мою гребет. С вами все в порядке. спросил Сэму, глядя на смущение своего собеседника. — Остите меня, щенусь висит как габрут пустил глаза. — А он понимает, что это вас удивляет, — спокойно отвечу гость. — вида, сказал вдруг на каком-то языке, который был непонятен собеседнику. Габрит не мог вникнуть в истинный смысл последних слов своего гостя, но не смог удержаться от того, чтобы не выйти из себя не обрушить поток слов на господина главного спектра. Удивляет, вы это так называете, стараясь не повышать голос, он слегка сжал ки. Неужели вы действительно думаете, что я могу смириться с тем, что этот повязчатый доктор, как бы не стимулирует мысли? Не только не вызывает у вас неудовольствия, но оказывается, что я с вашим другом выпалив все это инспектор почувствовал, как у него начала подниматься температура. Он поднёс правую руку к своим волосам, чтобы вытеть пот, выступивший на лбу. но в следующую секунду что-то упало на пол. Горбойт тут же наклонился. Оказалось, что он совершенно забыл о том, что все это время он держал как зажигалку, которой хотел зажечь сигарету своего незваного гостя. Вы потрясающе выглядите в гневе, неожиданно сказал Сэмус неповторимой интернет бы, растягивая каждый слов, он бывая в изумление. Граборец, подняв свою сжигалку, выпрямился и снова замер в одном положении. Он не ожидал, что его собеседник не только не обидится на поведение, но, наоборот, похвалит эту мимолетную, неконтролируемую вспышку гнева. «Вами движет ярость», — продолжил собеседник, нормальным спокойным. Тоном. «Я понимаю это. Либо личность субъекта, о котором мы с вами видим разговор, может вызвать только две реакции. Либо восхищение его интеллектом, либо острую ненависть к «Будьте любезны, выражайтесь поточнее», сказал это все витая в тумане. Доктор Бейзворт – очень сложный человек, коротко сказал Сэму, делав акцент на слове «очень». «Мягко сказано», подумал хозяин квартиры. У него возникло ощущение, что Сэм пытался доказать ему, что этого вот убийцы есть не только плохие, но и хорошие стороны. «Я понимаю, что вы сейчас думаете, что я пытаюсь предотвратить очернение его репутации», словно прочитав мысль собеседника, сказал сын. «Но на самом деле я имею в виду совершенно другое». «А вы случаем не задумывались о том, что я могу подозревать вас самого?» не удержався Горбот. Пох Куэнао!» – ответил гость на непонятном голубых тур языке. «В той ситуации, в которой вы оказались, вам ничего не остается, как подозревать всех каждого, не считаясь со статусом окружающих вас людей». Казав эту, в сущности, полную укора фразу, господин главный инспектор поднялся со стула, смотря на хозяина квартиры с легким прищуром. Грабрайт продолжал неподвижно стоять на месте и с почти божественным благоговением наблюдать за тем, как Сеймург тем временем положил свою сигарету в пепельницу и, поправив галстук, выглянул в окно. Грабрайт проследил за взглядом своего нежданного посетителя. Оказывается, за то время, кто им были вместе, на улицу запустилась ночь. Я позволю себе высказать вслух то, что, по моему мнению, могло прийти вам в голову. Его гость, ну так сенокнайск, Костилукин Ну и что вы мне скажете, такого интересного? Почему-то даже собеседник упадет к ГБТу Дело в том, что в вашей голове нет-нет, но мелькала мысль о том, что преступник Жорганчеву, а уже кто он с одной кровью. Ни секунды не колеблись, произнес цему супкой. Как в этих страхах гбту случились? «Хотите спросить, как я узнал об этом?» Сэмур догадался, что проверил все удивление. «В том-то и дело, что никак. А просто высказал свою догадку наугад. Увеляю вас», – спокойно ответил он. Говорит, не стал ничего отвечать на это. Лишь вздохнул и, подняв глаза к потолку, начал разминать шейные позвонки. «Да, к слову», – внезапно сказал господин главный инспектор. «Не думаю, что вам будет интересно это знать, но все же». Услышав это хозяин квартиры, сразу живюсь и посмотрел свой рост. Это дело давно минувших дней, но я считаю своим долгом сказать вам, что Бейзвард лишил Дункана жизни не из принципов страданий. Вы говорите о той самой операции в ровном мозге, как будто теперь как-то помню, о ком сейчас говорю, спросить? Реально кивнулся ему. Мне просто кажется, что вот решил пойти бедняге навстречу. встречу. спект васека не была несчастным случаем. Доктор с самого начала знал, что операция по дырне опухоли закончится гибелью всего мозга и понимает, что Дункан все равно больше не сможет нормально жить в таком состоянии. Вы хотите сказать, что доктор Бейзборд убит Дункан сомолчил в согласии? Внезапное зарение с нью это «Вы можете интерпретировать мой вот так, как вам будет угодно», – вместо ответа сказал ему Господин главный инспектор, сняв шляпу с мигисту, направился к выходу из квартиры. Габа, это медленно, словно боевым вступить его на пятки, протрусил след за уходящим гостем. Уже взявшись за ручку в входной двери, Сейму к хозяину квартиры. «Одно я могу сказать вам наверняка. Доктор Бейзвок не такой, как убийца, каким вы его себе представляете в своих мыслях». Сухо сказал «Ха!» Услышав отисла, Грабайт неожиданно опустил взгляд, будто его обведили в непозволительных действиях. «Доброй ночи!» «Тут же с лестничной площадки позорившийся голос господина главного инспектора». В этот момент Грабрид внезапно очнулся от своих воспоминаний. Он огляделся, словно совершенно забыв о том, где он сейчас находится. «Как бы там ни было, — сказал он себе, — Портленд остался в прошлом, а теперь же он сидит в ванной комнате убогого номера лондонского отеля». Инспектор посмотрел в свои ноги, пока на его коже не было ни одного единого клопа. Что ж, скоро они не... снова облепят меня с ног до головы, с некой отрешенностью сказал и вздохнув видом. Выйдя из ванны, он, даже от холода, ныгнул под одеяло, совершенно забыв о том, что по-хорошему ему нужно было выключить свет в комнате. Габарит так устал после холодной ванны, же как только глаза, сразу же уснул. В ту ночь инспектор спал совершенно спокойно, без каких-либо сновидений.